Итак, реформа Петра Аркадьевича Столыпина. Тоже одна из противоречивейших фигур в нашей истории. И деяния его оцениваются весьма, весьма противоречиво, самых разных так сказать, позиций. Автор этих лекций, этого курса лекций попытался абстрагироваться от крайностей, как левых, так и правых. Левые там изображали как такого ярого реакционера и защитника монархии такого ярого монархиста, для которого главная цель вот только сохранить старые вот эти отжившие порядки любой ценой, что, конечно же, тоже не соответствует действительности. Но и вот поклонники Столыпина, которые такими сусальными красками описывают его деятельность, вот и подчеркивают, как все было хорошо, как все было продумано. вот Наверное, это тоже, так сказать, несколько далеко от истины. Ну вот, еще раз напомню, прежде чем говорить о Столыпине, буквально телеграфно кратко, еще раз тот фон, тот политический фон, на котором он действовал. Вот это вот 3 -е июньская политическая система. Вот этот новый избирательный закон 3 июня 1907 года был опубликован о роспуске Второй Думы и изменениях положения, о выборах в нее. По сути, это был государственный переворот Он нарушал манифест 17 октября 5 года и основные законы империи 23 апреля 6 года, согласно коим никакой новый закон не мог появиться без одобрения законодательных учреждений. Творцы, сами творцы этого закона, совершенно прекрасно отдавали себе отчет, понимали, что они делали. Они цинично, совершенно откровенно называли его бесстыжим. Вот этот бесстыжий закон, вот это 3 июньская монархия новое положение устанавливало что в губернских избирательных собраниях сперва проводятся выборы значит, обязательных депутатов. в 53 губерниях по одному депутату от крестьян в 49 по одному депутату от землевладельцев в 25 по одному депутату от первого или второго разряда городских избирателей а в 26 по одному депутату от первого и второго разряда городских избирателей в трех по одному депутату от казачьих станиц, а в шести по одному депутату от рабочих. А уже далее губернское собрание избирало остальное, положенное для губернии, число депутатов. Новое положение о выборах резко изменило соотношение выборщиков между куриями в пользу помещиков и крупной буржуазии. Эти классы, составлявшие 1% населения страны, теперь избирали 2 трети, более 65% всех выборщиков. Одна только землевладельческая курия получала более половины, 51% общего числа выборщиков. Значит, Европейской России. Один выборщик приходился на 230 душ населения землевладельческой курии, то есть помещиков, на тысячу первой городской курии, на 15 тысяч второй городской курии, один выборщик на 60 тысяч крестьянской курии и на 125 тысяч рабочей курии. Что это означало? Это означало только то, что один голос помещика приравнивался к четырем голосам крупной буржуазии, к 68 голосам городской мелкой буржуазии, к 260 голосам крестьян и к 543 голосам рабочих. Вот и все. По новому закону, значит, вот... Э -э -э Так сказать было сокращено представительство от национальных окраин вовсе были лишены представительства семиреченская закаспийская самарканднская ссардалинская ферганская акмалинская семипалатинская уральская тургайская и якутская области под тем предлогом что дескать их население не достигло еще достаточного развития гражданственности вот так число членов думы избираемых поляками Было сокращено втрое 12 вместо 36. Кавказ вместо 29 э, э, значит, депутатов смог посылать лишь 10. Общее число депутатов Госдумы теперь уменьшилось с 524 до 442. Вот, например, в Третью Думу было избрано 144 черносотенца, 148 октябристов, 28 прогрессистов, 54 кадета, 26 буржуазных националистов, 14 трудовиков и 19 социал-демократов. Вот, значит, в этих условиях, в этих условиях а, началась деятельность а, Петра Аркадьевича Столыпина. Просто еще раз напомнил вот этот фонд, да, на котором он начинал свою деятельность. 26 апреля 1906 он стал главой МВТ, а с 8 июля 1906 и до своей гибели, до 5 сентября 1911 он был главой правительства Российской империи. Личность, безусловно, противоречивая. Человек решительный, безусловно, выдающийся как государственный деятель. Можно по-разному оценивать его идеологические взгляды и пристрастия, его политические взгляды, но нельзя не признать, Нельзя не признать, вот объективности ради, нельзя не признать, что на фоне всей этой дворцовой комарильи, на фоне всех этих протопоповых и, и треповых, и штюрмеров, и всех прочих, он, конечно, был выдающимся государственным деятелем. Например, английский посол в Петербурге Николсон находил его крупнейшей фигурой в Европе. Итак, Столыпин... Внимательно наблюдал, хорошо знал сельскую жизнь, был, например, губернатором Саратовской, значит, в Саратове, в Саратовской губернии, он пришел к заключению, что крестьянская община представляет собой элемент костности и рутины, что это тормоз развития экономического и социального прогресса а, в деревне. Вот а, уже Первые, так сказать, шаги Столыпина на посту премьера да, 12 и 27 августа 1906 года были изданы указы о передаче крестьянскому банку, напомню, основанному 18 мая 1882 года, казенных и удельных земель сельскохозяйственного пользования для продажи их крестьянам на льготных условиях. 19 сентября того же 6 -го года последовал указ о том, что все кабинетские земли, то есть принадлежавшие Кабинету Его Величества, пригодные к заселению в Алтайском округе, были переданы в распоряжение Главного управления землеустройства и земледелия для образования переселенческих участков. 5 октября 6 -го года был издан действительно важный указ об уравнении в гражданских правах крестьян с лицами других сословий. Крестьянам предоставлялись одинаковые с лицами других сословий права в отношении государственной службы. Это был важный, конечно, акт. Крестьяне могли по своему желанию менять место жительства, свободно избирать род занятий, поступать на государственную службу в учебные заведения, не спрашивая разрешения или согласия а, мира. Собственно, сама эта Столыпинская, как ее принято называть, реформа в историографии, она была проведена тремя законодательными актами. Указом от 9 ноября 1906 года и законами от 14 июня 1910 и от 29 мая 1911 годов. 14 июня 10 и 29 мая 1911 годов. Вот три этих акта. Ну, этот указ от 9 ноября 1906 года, скромно поименованный о праве выхода из общины с принадлежавшим каждому крестьянину земельным наделом, Устанавливал, что с этого значит, вот, с времени крестьяне имеют право требовать закрепления в личную собственность принадлежавших им участков из мирского земельного надела. Выделяя свой полевой надел из общего, так сказать, мирского, крестьянин сохранял право пользования общими угодьями – сенокосыми, пастбищами, лесами. Ну, часто в советской историографии, допустим, огражная реформа Столыпина нередко трактовалась как ставка на сильных, то есть так называемых кулаков. Ну, своя правда в этом, в этом есть. Да? Действительно, он полагал, что только сильный слой собственников крестьян, которым есть что терять, что называется, кроме своих цепей, будут э, по-настоящему верными слугами, такой вот верной опорой монархии, не поддадутся на вот эту социал-демократическую, революционную вот эту марксистскую пропаганду. Действительно, э, Столыпин исходил из этого, да? Вот. Но все-таки, наверное, надо признать, что под крепкими и сильными он разумел всю массу средних нормальных крестьян, а не только кучку богатеев, каких-то кулаков, как иногда утверждалось в советской историографии. Вслед за этим указом 9 ноября, неделю спустя, 15 ноября шестого года, последовал указ, разрешавший выдачу крестьянским банкам в суд под залог надельных э, земель. надельных земель. В своей знаменитой большой речи по аграрному вопросу, произнесенной в Думе 10 мая 1907 года, Столыпин подверг обстоятельной критике проекты принудительного отчуждения частновладельческих земель, разделы их между крестьянами. Вот. Он доказывал незыблемость права частной собственности. Он предлагал такие, например, меры создание крепкой индивидуальной собственности, закупку государством частновладельческих земель для продажи их малоземельным крестьянам на льготных условиях, развитие и упорядочение переселений, выдачу суд под земли, создание разветвленной системы миллиоративного кредита и интенсивное развитие землеустройства. И вот в этой своей речи в этой своей речи от 10 мая 1907 года Столыпин произнес свои знаменитые, вошедшие в историю, слова. Он сказал, противники государственности предлагают путь радикализма, путь разрушения. Мы же предлагаем скромный, но верный путь. Путь постепенных, но верных реформ. Им, и он в это время указал на Часть зала, где сидели левые депутаты. Им, сказал он, нужны великие потрясения. Нам нужна Великая Россия. Вот кредо Столыпина. Да? Им нужны великие потрясения. Нам нужна Великая Россия. Ну так, разумеется, как он ее понимал. <кхм> как он ее понимал. После долгого обсуждения оппозиционных высказываний, все-таки закон был принят думой, вот этот аграрный закон, 14 июня 2010 года он был официально утвержден Николаем II. А 29 мая 1911 года было утверждено обширное положение о землеустройстве. Теперь землеустроительным комиссиям поручалась сложнейшая работа по размежеванию крестьянских земель. Процесс выделения крестьян из общины и перехода к единоличному владению проходил четыре стадии. Первая стадия – подача прошения в землеустроительную комиссию отдельными лицами или целыми обществами по решению двух третьих домохозяев всеобщество переходило к единоличному владению. Второе – составление планов размежевания. Третье – фактическое размежевание земель. Четвертое – утверждение планов по согласию сторон, а в случае спора – по решению землеустроительной комиссии. И вот энергичная работа начинается с января 1907 года. Тогда на правительственной службе числилось порядка 600 межевых чинов. Численность их быстро возрастала, и в 2014 году армия казенных землемеров и их помощников достигала 7000 человек. Землеустройство крестьян могло быть трех видов. Например, во-первых, закрепление за отдельными крестьянами их наличных земель, земельных участков с сохранением через во вторых Выделение а, закрепляемых участков в одно место, так называемые отруба. Образование мелких имений для крестьян, выселявшихся из деревни на свои земли. Это хутора. Столыпинская реформа встретила широкий отклик. Число крестьян-домохозяев владевших землей на общинных началах к началу этой реформы составляло 9 миллионов 201 ты человек из них 2 миллиона 736 тысяч подали прошение о выходе из общины за 8 лет с 1907 по 2014 год Но надо признать что вот особый успех реформы имела в Новороссии в Таврической, Екатеринславской, Херсонской губерниях, в Нижнем Поволжье, в Самарской, в Саратовской губерниях число домохозяев, окончательно закрепивших землю в частную собственность, составляло почти 2 миллиона, или 22 где-то процента к общему числу. К общему числу. Всего же вышло из общины и укрепила землю в личную собственность за все годы проведения реформы. Порядка 2,5 миллионов дворов. Это где-то 27% всех крестьян-общинников, площадью 17 миллионов десятин. значит Конечно, разрушение общины оно усиливало в деревне экономическое расслоение. Из общей массы крестьянства выделялась зажиточная буржуазия, вот те самые кулаки по советской терминологии, да? увеличивавшие свое землевладение. Столыпинские помещики, да? несостоятельные крестьяне, нередко продавали свои наделы и переходили в разряд городских или сельских наемных рабочих. Только теперь бедняки, которые не были в состоянии вести собственное хозяйство, могли все-таки уходить из деревни с деньгами, хотя бы вырученными от продажи своей земли, а не только с котомкой за плечами, как раньше. Другой вопрос, как они уже потом распорядятся этими деньгами, это уже, так сказать, вопрос другой. Ну вот. Деятельность крестьянского банка. Сыграла свою роль в проведении этой реформы. Всего за 1906-1916 годы, за 10 лет, этот банк приобрел у помещиков для продажи крестьянам 4 миллиона 614 тысяч десятин земли, за которые было выплачено более полумиллиарда рублей. То есть более 500 а, миллионов рублей. Более 500 миллионов. Активно проводилась переселенческая политика крестьян за Урал. Например, за 906-909 годы число переселенцев составило 1,910,000 человек. Всего еще за вот, 7 лет, за 10-16 годы за Урал переселилось еще 1,224,000 человек. Надо признать, что переселенческое ведомство, Далеко не всегда было готово к перевозке и устройству на новых местах огромной массы людей. Тысячи людей гибли в пути от голода, от эпидемии. Многие вернулись обратно. Многие вернулись обратно. Вот Столыпин и Кривошеин это был главноуправляющий землеустройством и земледелием, в своей записке о поездке в Сибирь в 1910 году признали, что ни много ни мало 700 тысяч переселенцев не получили участков и арендовали землю у местных богатеев, или работали в качестве батраков. Из 3 миллионов 78 тысяч 882 переселенцев 546 тысяч 607 человек, это 17,7%, вернулись обратно. Вернулись обратно. Ну вот, опять же, пиком переселенческой политики, переселенческой политики э, волной вот этой стал 908 год, когда за Урал проследовало 759 тысяч переселенцев. Смета переселенческого управления на 914 год достигала 30 миллионов рублей. 30 миллионов рублей. Надо признать, что наряду с недостатками, о которых было сказано, конечно, не все было уж так безобразно и плохо, да? Все-таки расширялось агрономическое образование, устраивались образцовые хозяйства, опытные поля, вот, э, выдевались пособия и суды на мелиорацию. Например, вот в 1907 году расходы на переселенческое ведомство и на землеустройство составили 46,6 миллиона рублей, а в 1914 году уже 146 миллионов рублей. 146 миллионов. Кстати, вот в результате Столыпинских реформ Повлекших за собой, конечно же, ломку и перестройку старых аграрных отношений в деревне, сельское хозяйство России накануне войны переживало всесторонний, достаточно интенсивный экономический и технический подъем. Вот. Конечно, это была заслуга не только Столыпинской политики, тут было много разных факторов, но в том числе одна из причин этого подъема – Столыпинская реформа. Вот характерным показателем был быстрый рост потребления сельхозмашин и сельхозорудий. Например, в 1900 году сельскохозяйственных машин было закуплено на 28 миллионов рублей. В 908 на 61 миллион, а в 913 на 109 миллионов. На 109, да? Посмотрите, за 13 лет рост с 28 миллионов до 109 миллионов рублей. В том числе в 2013 году ввезено из-за границы было машин на 49 миллионов рублей. В России в 900 году производилось сельхозмашин на сумму 13 миллионов, а в 2012 году уже 52 миллиона. В 4 раза больше. Искусственных удобрений было введено в 900 году 6 миллионов пудов, а в 2012 м 35 миллионов. Это 573 тысячи тонн. Вот исследователи вопроса отмечают, что урожайность полей в России значительно поднялась в эту эпоху. Так что как бы вот вместо традиционных 30-40 пудов десятины, это где-то от 4,5 до 6 центнеров с гектара, средний урожай за пятилетие 8 13 годы составлял, Азима и ржи 2,7 пуда с десятины, это почти 8 центнеров. Азима и пшеницы 61 путь с десятины, 9,2 центнера с гектара. Ячменя составлял вот в это пятилетие 59 пудов, это почти 9 центнеров с гектара. А вса 54,5 пуда. Это 8,2 центнера с гектара. Значительно вырос экспорт пшеницы. В 1909-1911 годах из России ежегодно вывозилось зерна на сумму порядка 750 миллионов рублей. То есть примерно 12% хлеба шло на экспорт. И вот даже несмотря на плохие урожаи 906 и 911 годов, в случае такого голода, как, например, в 1892 году, когда погибло 600 тысяч человек, уже больше не было. Сбор зерновых хлебов возрос благодаря росту урожайности и расширению посебных площадей. В пределах 72 <coughs> губерний России, по которым есть данные, Сбор зерновых в конце 19 века составлял 3 миллиарда пудов, 49 миллионов тонн ежегодно. В пятилетие 909-13 годов он увеличился до 4,5 миллиардов пудов, 74 миллиона тонн ежегодно. И достиг в 1913 году, 913 году столь любимым нашими статистиками, да, которые без конца на него ссылались, максимальной цифры 5,4 миллиарда пудов, это 88,5 миллионов тонн. В Сибири было освоено огромное количество земель. Рос сбор картофеля, сахарной свеклы. Например, средний годовой сбор картофеля в 2011-2015 годах составлял 1 433 млн. пудов. Это 23,5 млн. тонн. Площадь посева сахарной свеклы в 2013-2014 годах составляла 700 10, это 763 гектаров. Быстро росла площадь посевов хлопка, например, в Туркестане. В 890 году русский хлопок составлял 24% всего переработанного за год хлопка. В 900 году 38%, а в 910 уже 51%. 51% всего мирового хлопка. Производство хлопка сырца в 2014 году достигало 34 миллионов пудов. 557 тысяч тонн. Посевная площадь превышала 400 тысяч десятин. Это 436 тысяч гектар. Таким образом, всесторонний и значительный подъем сельского хозяйства в Столыпинскую эпоху очевидный и неоспоримый факт. Но такой же очевидный и такой же неоспоримый факт в том, что эта реформа была противоречива, привела она к увеличению расслоения деревни и, разумеется, далеко не все. Далеко не все, так сказать, крестьяне ее так уж прям вот активно поддерживали. Да и потом, сам Столыпин, он не имел такой вот сильной, стабильной поддержки в, значит, в органах власти. Многие считали его выскочкой, правые его ненавидели, вот, также его ненавидели и левые, то есть травили его безответственно и слева, и Справа. Хотя ведь Столыпин планировал очень широкую программу преобразования, которая отнюдь не, как бы, отнюдь не так сказать, ограничивалась только сельским хозяйством. Он планировал расширить и дальше так сказать, уравнять окончательно в правах крестьян с другими сословиями. Планировал расширить права земств. Планировал реформу образования. Он хотел сделать среднее значит, образование России бесплатным, а начальное обязательным. То есть он планировал очень, так сказать, очень много разных таких вот моментов. Но, повторяю, к сожалению, не встретил он понимания ни в большинстве думы, ну и потом... Николай II стал постепенно отворачиваться от, от своего премьера. Он, Николай вообще считал, он не любил ярких людей возле себя. Он считал, что премьер заслоняет его. Да? Что премьер-министр Столыпин заслоняет его. И в итоге... К 11 году обозначилось полное одиночество Столыпина. 1 сентября 1911 года он прибыл в Киев, где собралась вся знать империи, включая царскую семью. Там праздновали 50-летие отмены крепостного права. В тот вечер в Киевском оперном театре давали э, значит, спектакль, на котором... Находился в том числе и Столыпин, и Николай II. И вот вечером, 1 сентября, на парадном спектакле в Киевском театре, Столыпин был тяжело ранен пулей из э, револьвера. Террорист Багров оказался агентом охранного отделения. Убийца вскоре был судим и повешен. Э, до сих пор в этом деле много неясного. Непонятно, как мог этот двойной агент проникнуть в помещении, где находились высшие сановники империи и царь, и премьер-министр. Вот. Но, пожалуй, самое, даже вот самое удивительное, это то, как самодерживаться. Николай II отреагировал на гибель своего премьер-министра. Он находился в это время наверху в царской ложе. Он все это видел, вот как упал на кресло, раненый Столыпин, истекавший кровью. Но не спустился, не пришел, не подошел не выразил сочувствия своему раненому премьеру, просто наблюдал с любопытством, как за какой-то там, не знаю, такой мелодрамой, отстраненно совершенно. Вот, к сожалению, в этом весь Николай II. А ведь, ну, можно по-разному относиться к Солженицу, ну, можно любить, не любить, соглашаться с ним или нет в чем-то, в каких-то его взглядах и концепциях, но, наверное, здесь он прав, когда писал в «Красном колесе», что вот эти первые пули, <coughs> сразившие Столыпина, это были те самые первые, которые сразят потом и династию из тех, Екатеринбургских. Николай II так этого и не понял. Он даже не пришел на похороны премьера, уехал в Крым отдыхать. 5 сентября Столыпин скончался. Похоронен был этот выдающийся действительно деятель в Киево-Печерской лавре. Председателем Совмина стал Владимир Николаевич Каковцев, ведавший при Столыпине государственными финансами. И вот когда его назначали, Николай II произнес свою знаменитую фразу, сказал ему, «Надеюсь, вы не будете заслонять меня» как это делал покойный Столыпин. То есть вот Николай II считал, что Столыпин заслоняет его. Итак, вот Столыпинская реформа. Например, Ленин откровенно признавал в своих статьях не раз, что если бы Столыпинская реформа была доведена успешно до своего конца, то, вероятно, никакая революция 1917 года в России была бы и невозможна и не нужна. Официально Столыпинская реформа была окончательно отменена декретом Временного правительства от 28 июня 1917 года. Вообще, вот эта вот думская монархия, 3 июньская монархия, это, конечно, целый калейдоскоп самых разных, событий, самых разных событий. Тут и гонение на профессуру, и на студенчество, на преподавателей Московского университета во главе с ректором Мануиловым, которые протестовали против нарушения университетской автономии. Современники, например, сравнивали действия Кассо, министра народного просвещения, с пребыванием слона в посудной лавке. С 2011 года активизируется подъем забастовочного движения фабрично-заводских рабочих. С 2012 года в Петербурге начали выходить ярко-оппозиционные газеты, 5 мая 1912 года вышла газета «Правда» – орган большевистской партии, которая редактировалась Владимиром Ильичем Лениным. В апреле 2012 года произошло событие, которое сильно всколыхнуло страну. И вызвало новый подъем антиправительственных настроений. Расстрел бастовавших рабочих на ленских золотых приисков, которые э, протестовали против невозможных условий труда, злоупотреблений, администрации, задержек зарплаты. Было убито 270 человек и ранено около 200. Колоссальная трагедия. Вот. А министр внутренних дел Макаров, отвечая в Госдуме на запрос, э, значит, произнес свою неумную, Совершенно циничную фразу. Так было, заявил он, и так будет и впредь. То есть это усилило возбуждение в обществе, дало прекрасный материал для революционной агитации. То есть вторым кровавым воскресеньем был назван этот Ленский расстрел. Ленский расстрел 912 года. Еще одним знамением, так сказать, времени было так называемое дело. Бейлиса. Вот они, свет и тени этой думской монархии. Блеска не считая ее, да, этой монархии. Дело Бейлиса. Напомню, что 12 марта 1911 года в Киеве исчез 12-летний подросток, школьник Андрей Ющинский. Поиски шли 8 дней и, наконец, 20 марта труп его, сколота, резанными ранениями, 45-47 ран примерно, был найден в одной из пещер около значит, Киева. Был арестован приказчик местного кирпичного э завода еврей по фамилии Бейлис. Вот оно вошло в историю, как дело Бейлиса. Дело было шито белыми нитками. вот Никаких доказательств того, что убийство совершил Бейлис, не было. Хотя правые круги всячески раздували вот эту националистическую, э антисемитскую истерию. В итоге, значит, с 23 сентября по 28 октября 1913 года Суд присяжных проходил, значит, судебный процесс. Присяжные полностью оправдали Бейлиса по всем статьям. Потом, после революции он эмигрировал, жил за границей и даже написал свою успел написать книжку, которая называлась «История моих страданий». Вот это вот дело Бейлиса, вот это пощечина, да, правому министерству внутренних дел, пощечина всем правом. Она показала, что и среди присяжных в России есть совестливые, умные, честные люди потом уже было установлено что по всей вероятности вот этот ющинский был дружен с сыном одной, одной значит, из местных была она таким местным криминальным авторитетом в то время в киеве некая вера Чебеляк, торговка краденым содержательница притона вот видимо сын ее был дружен с ющинским и вот видимо этот ющинский стал что то слишком много знать или понимать там догадываться, и решили убрать его как ненужного свидетеля. Впоследствии в 19 году Чебиряк была расстреляна красными большевиками в Киеве. 23 июня 12 -го года были изданы законы о страховании рабочих, вот, по которым теперь помощь рабочим должна была предоставляться за счет владельцев предприятий. Рабочие вносили 1-2% от заработка, владелец платил, платил 2 трети всех взносов. Многие Вот эти наши буржуа, опять же, демонстрируя свой полный политический примитивизм, выступали против, раптали против этих законов, указывая, что это вот ведет к снижению их прибыли. То есть дальше своих прибылей, дальше своего носа, они ничего не хотели видеть. Ничего не хотели видеть. Тем самым Роя могилу самим себе. Готови себе своих будущих палачей. Вот свет и тени этой Думской монархии. Ну и, конечно же, таким печальным событием была так называемая Распутинщина. Был такой Григорий Ефимович Новых, такой старец, который где-то с 1905-1906 годов приобрел чрезвычайное положение при дворе. В этом нет ничего удивительного. В такие вот годы перелома, в революционные годы, в годы эпохальных сдвигов, всегда около власть имущих вертятся, крутятся самые разные проходимцы, авантюристы, вот, мошенники всех мастей. А этот э, вот Распутин, он, видимо, был не просто авантюристом, он, видимо, был все-таки талантливым авантюристом. И, видимо, действительно обладал какими-то навыками гипноза. По крайней мере, вот царевич Алексей, родившийся в четвертом году, страдал гемофилией, за что очень переживала мать Александра Федоровны императрицы. И вот этот Распутин мог какими-то манипуляциями останавливать кровь и э, э, как бы утихомиривать боли, э, ужасные боли, которые испытывал наследник. Поэтому вот Александра Федоровна уверовала в, уверовала в вот эти, так сказать, святые способности вот этого стартуса, да, которому якобы, дескать, Бог все открывает. Бог все открывает. Вот. И он без его, так сказать, ведомо, не обходилось ни одно назначение, так сказать, министра. Вот. Он вмешивался, этот полупьяный, полуграмотный мужик вмешивался в дела управления государством. То есть, как писал Ленин, вот эта вот чудовищная, значит, наша вот монархия Романова, да, во главе с чудовищной распутинщиной, во главе ее. Да? Вот. действительно, это все. Ужасно дискредитировала власть. Ужасно дискредитировала царскую власть. Вот это Распутинщина, министерская чехарта, когда э, за эти 10 лет сменились более 5 премьеров, там э, по нескольку, э, там от 4 до 7 сменялось министров внутренних дел, иностранных дел, военных министров э, и так далее. Вот эта министерская чехарта не способствовала, э, так сказать, не способствовала... Э, что ли, ну, прямо скажем, росту и укреплению авторитета монархии внутри страны. То есть, понимаете, вот в чем проблема-то была, что у, у большинства населения, у масс, у народа складывалось такое мнение, что вот этот, значит, что вот императрица, немка, Алиса фон Дармштадт-Дессанская, Александра Федоровна, немка, да, вот она окружила себя вот этой немчурой, какими-то проходимцами, да, вот этот раз Путин, он влияет на императрицу, а императрица влияет на Николая, то есть Николай II не самостоятельная фигура, как бы получалось вот так в обществе его расценивали, да, Который находится под каблуком жены и этого самого несчастного старца. Да? То есть не самостоятельная фигура, принимает решение с чужого голоса, и, конечно, такой царь не мог иметь какого-то, так сказать, особого авторитета. Вот. вот какая получалась схема в народном сознании. Да? Но, опять же, повторяю, не надо, конечно, конечно не надо э, очерчивать, так сказать, да, э, мазать так сказать, историю этого периода одними только черными красками. Безусловно, э, были и значит, положительные какие-то моменты. Ну, например, э, очень э, активную работу в эти годы проводили земства. Вот. И такую оппозиционную работу, и такую черновую работу, да. Скажем, примерно вот деятельность земских учреждений, она касалась в то время 63% населения. Потому что земство к 2016 году действовало в 43 губерниях с населением 110 миллионов человек. Земство курировали народное образование, здравоохранение, допустим. Вот к концу XIX века в 34 земских губерниях насчитывалось уже 1300 больниц и 30 тысяч кроватей для больных, в том числе также еще плюс к этому 10 тысяч мест для душевнобольных. На поприще земской медицины работало 2500 врачей и 8000 вспомогательного медицинского персонала. А вот уже, уже к 13 году в 51 губернии Европейской России было 6773 больницы, и 190 с половиной тысяч кроватей. А медицинский персонал уже насчитывал 19 тысяч врачей, 22 с половиной тысячи фельдшеров и 12 тысяч акушерок. Медицинская помощь сельскому населению оказывалась бесплатно. Лишь некоторые, так сказать, земства взимали весьма скромную плату за медикаменты. То есть вот эта фигура земского врача, в любую погоду трясущегося на бричке, в десятки верст, из-за больного, принимающего больных с утра до ночи, стала живым примером самоотверженного служения народу. Земства оказывали значит, помощь в организации агрономической работы. Вот. Вообще в 1912 году расходы земств, Вот, например, по содействию экономическому благосостоянию, выросли до 14 миллионов рублей и составляли 6,3% всех расходов. Ну вот общий бюджет 34 земских губерний в 1912 году, общий бюджет, составлял 220 миллионов рублей. 220 миллионов. Прямо скажем, весьма скромная сумма. Весьма скромная сумма. Наряду с... Земствами развивалось кооперативное движение и развивались города и городское самоуправление, тоже в эту эпоху, вот этой думской, третьей июньской монархии. Вот об этом, о кооперативном движении и о жизни городов, о городской, значит, городском самоуправлении, политике в городах, мы еще поговорим в следующей части наших лекций.